О, какой у вас чудный ребенок! Ух, какой хороший! Какой... Скажите, это симпатичный мальчик или страстненькая девочка? Левочка, левочка. Утром я не ем, я думаю о тебе. Ой. Днем я тоже не ем, я все время думаю о тебе. Правда? Да. И вечером я тоже не ем, я все думаю, думаю о тебе. А ночью я не могу уснуть, я хочу жрать! Одна ошибка обнаружилась в справочнике по грибам. Гриб номер 477 на странице 12 ядовитый. Всех выживших обладателей данного справочника просим самостоятельно внести соответствующие исправления. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что тем сыре у жены талия, тем длиннее у муза рабочий день? Деденька и Машенька <свист> заперлись в темной комнате. <свист> Бабайка был в шоке.